Причины запора иногда могут гнездиться в голове. Нечасто. Но бывает, что на прием к проктологу приходят люди, которые уже отчаялись понять, что с ними происходит. Годами ходят они по врачам. Прямая кишка и задний проход исследованы всеми современными методами вдоль и поперек, да и не по одному разу. Но ни злокачественных опухолей, ни полипов, ни других существенных изменений найти не удается. При этом каждое упражнение кишечника происходит тяжело и болезненно. Сопровождаясь тинезмами, частыми, безрезультатными, неудержимыми позывами, из заднего прохода выходит лишь небольшое количество слизи и газов. К вполне понятным телесным неудобствам присоединяются тяжелые чувства, ощущение привязанности к унитазу и безысходности от бессилия медицины. Вполне вероятно, что в таких ситуациях может помочь консультация психотерапевта. С точки зрения психотерапевтов. Работа заднего прохода и прямой кишки символизирует умение избавляться от накопившихся проблем, эмоций, обид. Другими словами, запорами могут проявляться неосознанные злость, гнев, страх, чувство вины по поводу каких-то событий прошлого. Проблемы при опорожнении прямой кишкой могут свидетельствовать о том, что существуют актуальные психологические затруднения при избавлении от чего-то накопившегося и мешающего вашей жизни жизни. Психотерапевт посоветует приучать себя к мысли, что ваше тело покидает лишь то, что вам совсем не нужно. Скорее всего, к этому будет добавлено, что избавление от старого должно происходить легко, приятно и безболезненно. Следует признать, что, действуя одними словами и размышлениями, реализовать эти рекомендации будет непросто. Советы психотерапевта по поводу тенезмов можно дополнить, довольно незамысловатым, но действенным способом сесть в теплую ванну. Многие родители, дети у которых в раннем возрасте мучились вздутием живота и запорами, вспомнят о чудодейственном эффекте этой процедуры. Истошно вопящее дитя, будучи посажено в таз с теплой водой, уже через несколько минут начинало улыбаться, цвет лица у него вместо багрового геморроидального становился розовым, а газы и все такое прочее благополучно покидало организм. Все мы родом из детства. Сами попробуйте и знакомым посоветуйте избавляться от привычного вздутия живота теплой ванной. Конечно, если вздутие живота, метеоризм, сочетается с сильными или схваткообразными болями, следует вызывать неотложную медицинскую помощь, а не в ванну забираться.